Голоса стали звонче, дробясь под сводами моста. — Мяч, который бросил Роберт! — Расскажи мне все по порядку, — сказал я Шрелли. — Я должен знать все по порядку. — Я тебе просто покажу, — ответил Шрелла. — Пошли. Мы ощупью пробирались сквозь туман мимо изгородей из колючей проволоки, потом дошли до деревянного забора, еще пахнущего свежим деревом и отсвечивающего желтым электрическая лампочка над закрытыми воротами освещала эмалевую вывеску михаэлис уголь кокс брикет ты еще помнишь эту дорогу спросил шарелла да сказал я семь лет назад мы часто ходили здесь вместе а потом играли там внизу у тришлера кем стал теперь лоис он лодочник как и его отец а твой отец все еще служит кельнером в портовом кабачке Нет, он теперь работает в верхней гавани. Ты хотел что-то показать мне Шрела вынул изо рта сигарету, снял куртку, спустил с плеч подтяжки поднял рубаху и повернулся ко мне спиной. при тусклом свете лампочки Я увидел, что его спина была сплошь покрыта небольшими красновато-синими рубцами, величиной с фасолину. Правильнее было бы сказать «усеяно рубцами», — подумал я. — Боже мой, что это? — спросил я. — Это? — Нетлингер, — ответил он. — Они занимаются этим внизу, в старой казарме на Вильхельмскуле. Бен Уэкс и Нетлингер. Они называют себя вспомогательной полицией. Меня они схватили во время облавы на нищих, которую устроили в районе гавани. За один день там взяли тридцать восемь нищих, среди них был и я. Нас допрашивали, избивая бичом из колючей проволоки. Они говорили «Признайся, что ты нищий». А я отвечал, да, я нищий. Запоздалые посетители все еще сидели за завтраком в ресторане, потягивая апельсиновый сок с таким видом, словно это запретный напиток. Бледный мальчик, прислонившийся к стене, походил на статую. От лилового бархата ливрея лицо его казалось зеленым. — Гуго, Гуго, ты слышишь? — Что я говорю? — Да, господин доктор, слышу каждое слово. — Принеси мне, пожалуйста, рюмку коньяку, двойную порцию. — Да, господин доктор. Пока Гуго спускался по лестнице в ресторан, на него суровым оком взирало время с большого календаря, с которым мальчик каждое утро возился. Он переворачивал большую картонную цифру и вдвигал под нее табличку с наименованием месяца, а еще ниже — года. Было 6 сентября 1958 года. У Гуго кружилась голова. Все эти события произошли задолго до его рождения, и это отбрасывало его на десятилетия, на пятидесятилетия назад, 1880. Восемьдесят пятый, тысяча девятьсот третий и тысяча девятьсот тридцать пятый эти годы были скрыты в глуби времени, и все же они реально существовали. Они воскресли в голосе Фемеля, который, прислонясь к бильярду, смотрел на площадь перед Святым Северином. Гуго крепко держался за перила и глубоко дышал, как человек, который выплыл на поверхность. Потом он открыл глаза и быстро шмыгнул за большую колонну. Вот она, спускается по лестнице, босая, в пастушеском наряде. Поношенная кожаная безрукавка закрывает ей грудь и бедра. От девушки пахнет овечьим навозом. Сейчас она примется за пшенную кашу с черным хлебом, съест несколько орехов и будет пить овечье молоко, которое хранят...